Глава 19. От облавы в храме Ухоу Ча Хуань успешно скрылся 4 часа назад. Он купил в супермаркете бутылку минеральной воды и пачку бумажных полотенец. Когда расплачивался, у кассирши слепались глаза. Сперва он планировал купить пачку сигарет, но, обдумав как следует эту идею, воздержался. Это произвело бы на нее ненужное впечатление. Выйдя из супермаркета, Чехуан, не глядя, снял с внутренней подкладки рюкзака сплющенный круглый значок. Он старался по возможности не трогать его руками, а плотно обмотал приготовленными бумажными полотенцами. Смочив их минеральной водой, тщательно протер значок и очистил все места, где могли остаться отпечатки пальцев. Чехуан слегка перебдел, когда нашел канализационный люк недалеко от перекрестка. На самом деле он знал, что стоит выбросить значок, даже если его обнаружат. На нем не останется никаких следов. Но не мог себя контролировать. Даже подумывал о том, чтобы расплавить его сильной кислотой, но это было слишком хлопотно. Чахуань должен был покинуть Чунду как можно скорее, его путь лежал в Дзюньджайгоу. И это было совершенно логично. Его целью был Дзюджайгоу, чтобы решительно уйти, не задерживаясь ни на минуту. Стояла тихая полночь. Чахуань прошел по улице и остановился у крышки канализационного люка. Снова достал смартфон и включил фонарик, чтобы убедиться, что да, ил внутри и правда густой. Только после этого осторожно бросил значок вниз и подождал, пока тот не погрузится в жижу, не оставив никаких следов. Даже из-за собственного имени. Чахуань рисковал. Фамилия Ча. По-китайски означает «чай». Слишком бросалась в глаза. Люди вряд ли забыли бы ее, увидев однажды. Поэтому следовало постараться, чтобы посторонние не слышали и не видели ее. Он не хотел думать о том, что произойдет, и в этот момент просто чувствовал, каким был наивным. Прошло целых два года с тех пор, как он присоединился к светлячку. В прошлом Ван Хэй Чен много раз говорил о сегодняшнем положении дел. Чтобы стереть тектосы из этого мира, возможно, придется заплатить жизнями не только парочки солдат. Что делать, если цена составит десятки тысяч или даже миллионы невинных жизней? Конечно, тогда вспыльчивым молодым болванам ответ показался очень простым. Ведь в тот момент на одной чаше весов было 6-7 миллиардов человек, на другой всего несколько тысяч. Числа считать легко. Но сегодня, когда среди десятков миллионов людей могло найтись с десяток тех, кого Чахуань мог назвать по имени, все вдруг стало совсем другим. Чахуань думал о знакомых людях в этом городе. О дедушке Швейцаре, о тетушке, которая продавала соевое молоко, о молодой паре, которая жарила шашлыки возле двери его дома. У него свело желудок. В голове билась единственная мысль – стереть все отношения со светлячком, притвориться, что он ничего не знает, и забиться в какую-нибудь щель, которая не имеет ничего общего с этим миром. Судя по мобильнику, такси, которое он вызвал, находилось в трех минутах езды. Чахуань достал пиво, припасенное в сумке, осушил в два глотка, швырнул бутылку в сторону, а затем уселся на поребрик. Предыстория готова. Он опоздал на свидание из-за отключения электричества. Поссорился и расстался с девушкой, и теперь собирался отправиться в депрессивную поездку в гордом одиночестве. Учетная запись была только что зарегистрирована, да еще и на поддельное имя, как и виртуальный номер, привязанный к этой фальшивой личности. Автомобиль затормозил аккурат возле Чахуаня. Он проверил номерной знак, открыл дверь и загрузился в машину. Водителем был мужчина средних лет, который довольно грубо поинтересовался. «Молодой человек, вы в Маньян? На кой ляд вам туда так поздно?» «С бабой расстался», — ответил Чехуань, вдохнув пивными парами. «Не хочу больше здесь, в Чинду. Здесь только боль осталась. Ни минуты больше не хочу здесь быть». Разумеется, водитель больше не задавал вопросов. Завел машину и рванул на север по Кольцевой. Посреди ночи дорога была пуста, водитель гнал как безумный, так что быстро превысил городской скоростной режим. Чахуань не боялся. Напротив, даже почувствовал некоторое облегчение. Чем быстрее, тем лучше. Нужно убраться как можно дальше отсюда. Он утомился за день, поэтому стоило чуть-чуть расслабиться, как его сразу разморило. Глаза закрылись, и он откинулся на сиденье. Подголовник был идеален по высоте и подхватил его голову. Дремота сразу победила, и он провалился в сон. Водитель дважды попросил Чахуани перед сном пристегнуть ремень безопасности, но тот не отвечал. Он окликнул пассажира еще два раза, прежде чем убедился, что тот и в самом деле отключился под действием ингаляционного анестетика. И только тогда стянул с лица формирующую маску, открыв собственное лицо. Го Юаня. Машина съехала на обочину и остановилась. Го Юань пересел на заднее сиденье и связал пленника хомутами по рукам и ногам. Затем обыскал его, но ничего особенного не нашел. Для подстраховки все же снял с Чахуаня все, что мог, кроме одежды. Даже пуговицы оторвал. Сложил в пакет для улик и бросил в багажник. Го Юань должен был доставить Чахуаня как можно быстрее, поскольку ситуация не терпела отлагательств. Последняя лазейка вот-вот грозила закрыться. Но, глядя на связанного, он все же ненадолго задержался. Что же заставляло этих людей совершать столь неразумные поступки, обладая при этом такой невероятной силой? Он, наконец, начал приближаться к истине, от того ощущал подступающую панику, которой никогда раньше не знал. Казалось, неописуемые узы накрепко связывали его с этими странными объектами. Возможно, их объединяло то, что Гуюань, как и те черные штуки, был на земле, исключением которого не должно существовать. Операция против членов Светлячка впервые прошла успешно, и этот успех был обусловлен предыдущим провалом опергруппы. В храме Ухоу все затихло, и лишь спустя два часа после того, как команде отдали приказ отступить, бессильная ярость Дуань Мухве постепенно унялась. Когда он бросился к главному входу в зал предков, чтобы встретиться с Го Юанем и Юньшань, Световое тело, покрывающее все пространство вокруг, полностью исчезло, а Ван Хай Чен опять как сквозь землю провалился. Военные блокировали все входы в храм. Дуань Мухвей предъявил удостоверение и хотел попасть на место происшествия, но его без церемоний остановили. Затем начальника окружили четверо солдат и грубо обыскали, проверяя документы, оружие и прочее снаряжение, и не потрудившись что-либо объяснить. Дуань Мухвей попытался протестовать и представится, но его прижали к земле, как задержанного преступника. Спустя 20 минут к нему неторопливо приблизился мужчина с высоко поднятой головой, окинул всех собравшихся и сообщил. «Товарищ дань, Мухвей, после проведенного расследования было принято решение об отмене вашей операции. Учитывая, что ваше ненадлежащее командование нанесло огромный вред нашей общей работе, министерство проведет в отношении вас проверку». Все участники вашей операции немедленно прекращают работу и ожидают дальнейших распоряжений. До получения новых приказов не допускаются никакие самовольные действия. Как и предполагал Гу Юань, реальная работа разворачивалась совсем в другом месте. Дуань Мухмэй все время считал, что его группа составляет ядро операции против светлячка. Но теперь понял, это совсем не так. В тот самый момент... Когда он получил дело Ван Хэйчена, его опергруппа постала пешкой. По-настоящему с ветлячком занимались совсем другие люди, а Дань Мухуэй, Го Юаня и Юньшань метнули в дело как дымовые шашки. А лучшая дымовая шашка – та, которая не знает о своей роли. Наверху уже сплели непроницаемые сети, разложили приманки, расставили ловушки. За Ван Хэйченом неотступно следили, ведя его шаг за шагом, заманивая в храм Ухоу, где хотели поймать – В рамках этого хитрого плана Дуань Мухвей должен был только передать Ван Хэйчена Тектос и сыграть прелюдию к его дальнейшим действиям. С самого начала, позволив Юньшань перетвориться антикварным дельцом, он открыл для Ван Хэйчена брешь, заставив поверить, что тот раскусил план противника, заставив думать, что террорист на шаг впереди, просто чтобы эта игра в кошки-мышки могла продолжаться, чтобы мышь, упиваясь самодовольством, сама бросилась в ловушку. «Наша задача», — тяжело вздохнул Дуань Мухвей, поскольку ему совершенно не хотелось это произносить, — «выполнено». «Как это?» — едва ли не подпрыгнула на заднем сиденье Юньшань. «Босс, вы о чем? Ван Хэйчена еще не поймали, ничего еще не... Вы разве не слышали приказ?» — перебил Го Юань. «Все, что будет дальше, больше не наша забота». Но попыталась возразить Юньшань. «Тихо!» — шикнул на нее Дуань Мухвей рассеянно накрутя в руках контролер автокондиционера. «То есть вы просто будете послушно выполнять приказ?» «А мы все умываем руки, так?» – спросил Го Юань. «Распоряжение пришло сверху», – ответил начальник, расслышав намек. «Что еще я могу сделать?» «Вот, услышал бы кто со стороны», – усмехнулся Го Юань. «Сразу бы решил, что вы не очень-то горите желанием его исполнять». «Здесь...» Все свои, ответил Дуань Мухвей. Сказали бы уже без обидников. Го Юань кивнул, посмотрел на Юньшань и прошептал: «Теперь у нас нет заданий. Позвольте мне спросить исключительно ваше личное мнение, вас обоих, что вы думаете о ван Хэйчэне и его светличке? Вы о чем вообще?» спросил Дуань Мухвей. «Давайте внесем ясность», улыбнулся Го Юань. «Вы думаете, они террористы?» «Это…» Пока Дуань Мухвей определялся, подоспела Юньшань. «Нет.» «Я тоже так думаю», — кивнул Го Юань. «Если бы мы все тут с самого начала не облажались в своих рассуждениях, то могли бы понять, что истинной целью светлячка возможно была вовсе не атака и уничтожение Ченду. Будь оно так, Ван Хэй мог бы провернуть свой план давным-давно». Дуань Мухвей ничего не сказал. Ему и говорить-то было неудобно. Но, с другой стороны, промолчать значило согласиться с точки зрения Го Юаня. «Может быть, здесь какая-то ошибка?» — сказала Юньшань. «А может и нет», — Дуань Мухвой задумался. «Может, им просто никогда не рассказывали о реальном положении дел?» Об этом, впрочем, говорить тоже было неловко. Го Юань посмотрел на него в зеркало заднего вида и слегка улыбнулся. Словно видел насквозь все мысли начальника. «Как вы думаете, кроме нас, есть ли в других командах люди, которые сталкивались с Ван Хэй Ченом, то есть с его диковинами? Боюсь, что нет, ответил Дуань Мухвей. А ведь и правда, с тех пор, как за Ван Хэйченом в Чэнду началась слежка, только Юньшань и Го Юань вступали с ним в открытый бой. Неважно, доверяем ли мы распоряжениям начальства. Не будем сейчас об этом говорить, но как вы считаете, когда они столкнутся с объектами Ван Хэйчена, есть ли вероятность, что все пойдет не так? В этом месте до всех дошло, что агент имеет в виду. «Но наверху приказали, чтобы мы прекратили любые действия», неуверенно возразила Юньшань. Го Юань посмотрел на Дуань Мухуэя. «Шеф, а вы что думаете? Неужели мы вот так просто будем ждать?» На некоторое время в машине воцарилась тишина. Мертвая тишина, окутавшая все вокруг. «Вот так просто будем ждать. Просто ждать, не имея ни малейшего представления о происходящем» не пытаясь разобраться с Ван Хэйченом, не пытаясь вмешаться в то, что произойдет с городом. Естественно, наверху предпримут какие-то свои действия, четко и понятно, организованные действия. Но Го Юань дал Дуаньму Хуэю толчок к размышлениям. Только Го Юань и Юньшань во всем отделе действительно имели дело с Ван Хэйченом и его таинственными объектами. И в рамках другой операции не случится ли каких-нибудь ошибок? Дуань Мухвей прекрасно знал, что Гу Юань лишь искал предлог, знал, что это был спасительный толчок. Только шаг, но его было достаточно. Дуань Мухвей глубоко вздохнул и воскликнул: "Гу Юань, с этого момента всеми операциями нашей группы руководите вы. За все проблемы отвечаю я, за всю организацию вы". Агент громко рассмеялся. "Хорошо. Вот именно этих слов я от вас и ждал". «Не то, чтобы я был недоволен организацией сверху», — вздохнул Дуань Мухвей. «Но вы правы, мы единственные, кто действительно вступал в контакт со светлячком и боролся с ним всю дорогу. Боюсь, что другие товарищи неопытные, возможно, упустили что-то. Потому в нужный момент исправлять их упущение будет поздно. Если у других людей не будет проблем, Иван Хэйчена с его командой арестуют, вам не придется ничего делать. Но если вы обнаружите, что все идет не по плану, то сможете немедленно вмешаться и исправить ситуацию». Го Юань слышал, что шеф ищет основания, чтобы никто не мог к нему подкопаться, и улыбнулся. «Конечно, мы понимаем. Больше не нужно инструкций». И только после этого Дуань Мухвей искренне попросил совета. «Судя по всему, похоже, у вас давным-давно появилась идея, так?» «Скажу «да». Не то, чтобы она была, а скажу «нет». «Так не то, чтобы не было». Го Юань решил выяснить, нет ли среди людей, проводивших исследования в институтах и университетах, тех, кто срочно уехал из Чэнду после странного происшествия в храме Ухоу. Этот план был основан на смелом предположении, что Ван Хэйчин совсем не хотел разрушать город. Для такой гипотезы были веские основания. Когда участники светлячка украли черное кольцо в энергоцентре, они говорили, что если эта штука выйдет из-под контроля, она уничтожит Чэнду. В Дзянкоу Ван Хэйчен с помощью Юньшэнь получил несколько черных бусин непонятного назначения из такого же материала. После трансформации в храме Ухоу шары могли рассекать все объекты, оказавшиеся на пути, а после того, как их соединили, вся материя в храме, оказавшаяся внутри получившейся сети, начала светиться как запитанные вольфрамовые нити, излучая тепло. Как будто собирается сгореть дотла, даже вакуум был готов взорваться. Если бы все затевалось ради разрушения, Ван Хэйчин разнес бы город в пыль еще два года назад. Но если у него были все возможности давным-давно это сделать, то почему он медлил? Почему вместо этого откладывал операцию, даже потратил столько усилий на дистанционное управление грузовиками? Почему решил действовать в храме Ухоу? Чэнду – шумный город. Но в этом месте ночью практически не было людей. По какой причине для теракта выбрали точку с наименьшей летальностью? Чтобы унизить Джигуляна и отомстить за Ванлана? Более того, если целью был храм ухо, зачем понадобились самосвалы? Не было никакой необходимости прятать в них черные шары. Достаточно было просто разложить те вокруг храма. Чем меньше цель, тем труднее ее обнаружить. Оставалось единственное объяснение. У Хоу это вовсе не цель, а полигон, эксперимент. Самосвалы готовили вовсе не для храма, они были штурмовым орудием для поражения реальной мишени. Черные шарики были координатной меткой для зоны атаки светлячка, а мусоровозы – мобильными и неудержимыми носителями этих координат. Но все же оставалось еще одно необъяснимое противоречие – Если светлячок уже заполучил таинственное устройство, которое могло уничтожить все на свете, гораздо эффективнее ядерной бомбы, зачем тогда использовать пространственные координаты для ограничения дальности? Почему выбрали городской район, который пустует ночью? Почему не отправились в дикий горный край? После нескольких сражений с людьми светлячка в голове Го Юаня появилась смелая догадка. Они не пытались разрушать. Они пытались определить зону разрушения для какой-то другой цели. Эксперимент в храме Ухоу состоял не в том, чтобы проверить силу оружия, а в том, чтобы попытаться контролировать масштабы разрушения и мощность Черного Кольца, которая может уничтожить весь город, если выйдет из-под контроля, в диапазоне, где, насколько это возможно, не пострадают невинные люди. Эти мистические артефакты демонстрировали силу, превосходящую всякое воображение, но в изысканной и притягательной форме. Она впечаталась в сердце Гу Юаня словно клеймо, затягивала, как черная дыра, опьяняла. По какой-то неясной причине от таинственных черных объектов в его душе пробегала необъяснимая дрожь. Ему даже начало казаться, что защита города и истребление светлячков уже не так важны. Все, что он сейчас делал, было ради погони за самими предметами. Их сверхъестественная, возвышающаяся над миром сила излучала умоповорочительную притягательность. Именно она привлекла людей в светлячок. Его ядро составляли ученые, что шло вразрез с классической организацией террористической группы, и действовали они совсем по-другому. Их цель не убийство и уничтожение, как таковые. Их цель посредством террора достичь политических целей более высокого порядка. Но хотя предыдущие действия Светлячка имели по-настоящему разрушительные последствия, на разрушении все и закончилось. Не было ни заявлений, ни огласки. В том и состояла причина, по которой Дань Мухвей не смог разгадать план Ван Хэйчена. Он считал Светлячков террористами, а между тем они действовали в соответствии с совершенно иной логикой. Нынешняя стратегия Гу Юаня была основана на предпосылке, что светлячок не террористы. Если это так, то их действия в храме Ухоу изначально находились под наблюдением министерства, которое планировало поймать Ван Хэйчена прямо на месте. Просто никто не ожидал, что команда Дуань Мухвея найдет зацепку с мусоровозами и нарушит все планы, дезорганизовав операцию. В результате Ван Хэйчен успел отреагировать. Поразительное световое тело в храме Ухоу внезапно исчезло – И за исключением привлекающего внимание сияния, казалось, оно не оказало никакого влияния на реальный мир. Никакого ущерба не было, если не считать аварии с мусоровозом. А значит, эксперимент с таинственными черными объектами прекратили досрочно. Что также, вероятно, стало причиной последующего провала министерской охоты. Наверху определенно могли начать действовать и раньше, но они явно ждали, пока Ван Хэй Чен проведет эксперимент. Ждали его результатов. Вероятно, хотели что-то проверить, либо подтвердить, что у Ван Хэйчена действительно есть то, что им нужно. Вот почему они все это время ввели бывшего астронома. Но так и не сделали ни единого шага. Юньшань и Дэнь Мухвей слушали, как Гойюань медленно излагает свои догадки. Он обобщил множество подсказок, которые они прежде держали в уме, и каждый из бесчисленных странных фрагментов наконец получил внятное объяснение. Хотя дело казалось предельно странным, Они, тем не менее, не могли найти причину опровергнуть его теорию, а интуитивно даже не видели необходимости ее опровергать. Но вот сами чудесные черные артефакты вносили в любые схемы хаос. «Если вы действительно правы, я говорю «Если», — сказал Дуань Мухвей, — тогда что нам делать дальше? «Разве не очевидно?» — улыбнулся Гой Юань. «Дальше идет вопрос, если эксперимент Ван Хэйчена прервали на середине, что ему теперь придется делать?» Эксперимент прервало наше вторжение. Это не входило в его планы, ни в его, ни тех наверху. По замыслу Светлячка он должен был успешно протестировать метод управления оружием, который у него есть, и подготовиться к работе по цели. А по плану министерства Ван и в этот момент должны были схватить с поличным и дело с концом. Дуань Мухвей и Юньшень все поняли одновременно и побледнели, как будто оказались в ледяной пещере. «Значит, Ван Хэйчену, возможно, придется отказаться от контроля над артефактами и нанести крупномасштабный удар, как в Глаз Ютте и Ванчаня, пробормотал Дань Мухуэй. Судя по тому, что Ван Хэйчен сказал вам, Юньшань, когда вы были под прикрытием, он не из тех, кто шутит жизнью. Он слишком слаб для опасного элемента, поэтому проговорился и посоветовал вам держаться как можно дальше от Ченду. «Даже он такой. А насколько я могу судить о людях остальные, в еще слабее. В конце концов, для ученых, живущих в башне и слоновой кости, говорить про жертвенность – это одно. Только вот о том, чтобы пожертвовать парой жизней, им еще легко сказать. Но если речь идет о том, чтобы стать мясниками и умыться кровью миллионов...» хм, Го Юань усмехнулся. «Не все светлячки действительно смогут так поступить». Среди участников светлячка они пока встретили докторов физических наук и инженера-электрика. Во всей логической цепочке это больше всего обескураживало Го Юаня. Какой ужас мог заставить лучшие умы человечества безжалостно жертвовать собой и другими, уничтожать, особенно с таким размахом, как глаз Хютте и Ванчания? Но после того, как Го Юань увидел в храме Ухоу огромное световое тело, точку привязки координат, стоящую в пустоте, он кое-что понял. Вспомнил слова доктора по фамилии Ду, сказанные тогда возле здания физической лаборатории Сычуанского университета. Она подробно объяснила странное открытие, что скорость света в вакууме увеличилась на 5 миллионных процентов. Для обычных людей такая проблема выеденного яйца не стоила. Только те, кто прошел настоящую научную подготовку, могли понять, что за этим скрывается. Ужасная сила, способная уничтожить человечество и даже саму планету. До 1945 года лишь несколько ведущих физиков могли понять, каким ужасным кошмаром может обернуться бомба, создаваемая в рамках Манхэттенского проекта. Но даже у тех ученых, даже у его реальных участников, страх перед ядерным оружием был туманным ровно до момента, как они увидели последствия взрыва. Неважно, насколько решительными казались себе исследователи, безжалостности террористов им не хватало как и мощного драйва безумцев, навязчивых идей и дикого фанатизма. Другими словами, члены организации «Светлячок» были мягкотелыми, и пусть Ван Хэйчен отчаянно стремился похоронить себя вместе с Ченду, не все его подчиненные захотели бы встать с ним бок о бок. Поэтому, когда он выберет самоубийственную атаку с уничтожением целого города, кто-то обязательно сбежит. Таким образом и стали решать вопрос. Проверили все транспортные логи, прошерстили и изучили всех, кто экстренно покинул Ченду после событий в храме. Всех, у кого было инженерное образование, и кто при этом вел себя подозрительно. Ни одного не пропустили. Все ресурсы, находившиеся в руках Дуань Мухуэя, работали с бешеной скоростью. Спустя полтора часа Тиньван зафиксировала поддельную учетную запись на онлайн-платформе для вызова автомобилей. Владельцем оказался ученый из Института экологии горных растений Чинду по имени Ча Хуань. Предметом его исследования была ползучая мицелиальная жизнь, обнаруженная 4 года назад недалеко от Ченду. В мицелии нашли большое количество неэкспрессированной биологической ДНК, которая, по-видимому, не принадлежала ему самому. Кроме того, новый организм мог извлекать гены всех живых существ, которые с ним контактировали, образуя странный склад генов наподобие нового ковчега. Молчащие гены могли экспрессироваться под воздействием определенных раздражителей, но в беспорядочном, хаотичном и устрашающем виде. Работа началась 4 года назад. Тогда же и закончилась. Никакие исследования, связанные с Чахуанем, не получили продолжения. За 4 года он не показал никаких результатов. Но, тем не менее, из института его не выгнали. «В беспорядочном, хаотичном и устрашающем виде», – зачитал Го Юань. Они с Юньшэнь переглянулись, вспомнив монстроподобную непонятную штуку из Дзянкоу. Бинго. Дальше все пошло по накатанной. Дуань Мухвей передал данные на 3D-принтер для подготовки маски, взломал онлайн-систему вызова автомобиля и снял водителя с маршрута. Затем Го Юань скопировал лицо таксиста, надел маску и поехал за Чахуанем. Даже имя у него было странное. Тот во всем признался вскоре после того, как очнулся в комнате для допросов. Узнав, что они нашли даже значок, который он выбросил в канализацию, биолог решил, что все связанное со светлячком уже у следователей в руках. В присутствии Го Юаня, он, не умея противостоять нажиму, быстро выложил все на чистоту. Тогда они впервые услышали о проекте «Звезды», стартовавшем пять лет назад. Из-за стресса Чахуаня многом рассказал в попыхах. Они уловили общую идею, но многие вещи требовалось переварить. Да и предыстории не хватало. Разобраться в этом за короткое время было невозможно. Проще говоря, таинственный сигнал, внезапно пришедший из космоса, содержал странную информацию, зашифрованный набор чертежей, по которым вырастили странные объекты, названные тектосами. Эти нечеловеческие конструкции произвели научно-техническую революцию на Земле и спровоцировали борьбу не на жизнь, а на смерть между Ван Хэйченом и министерством. Дуань Махуэ и Юньшань слушали, как в тумане время от времени, прерывая объяснения Ча Хуани о технических деталях и возвращая допрос непосредственно к сути. Только Го Юань был ошеломлен и зачарован, словно увидел другой мир, совершенно отличный от человеческого, в котором он жил. Этот новый мир неторопливо раскрывался, медленно покрывая собой всю реальность. Го Юань внезапно понял, почему эти тектосы манили его, как бездна. Дело было не в могуществе, перекрывающем всех и вся, а в способности искажать и изменять законы физического мира. Сколько Гойюань себя помнил, он чувствовал себя чужаком, неуместным среди людей, совершенно другим видом, который был оторван от основных законов человеческого общества, повсюду натыкавшимся на стены». Ему оставалось лишь перемалывать каждый миллиметр собственных костей и запихивать их в оболочку обычного гражданина, как гнилое мясо притворяется человеком, как инопланетяне, укрывшиеся на Земле в фильме «Люди в черном». Ярлык чужака висел на нем всю жизнь. Го Юань потратил все силы, чтобы понять его смысл. Даже исследовал и размышлял о рациональности, понятия собственной чуждости и структуре нормальных людей, философии, биоэволюции и психологии. Но это оказалось бесполезно. Истинное «я» становилось все больше и больше, а оболочка все менее и менее управляемой. И Гуюань перемалывался внутри нее в кровавое месиво, время от времени истекая пугающей злостью. Ты не можешь изменить мир. Ты можешь только заставить себя адаптироваться к нему. И вот сегодня Че Хуань сказал ему, что можно изменить даже основные законы физики, не говоря уже о законах человеческого общества. Впервые за десятилетие Гуюань почувствовал волнение, похожее на первую подростковую любовь обычных людей. Остальные испытывали совсем другие чувства. Они не пришли в экзальтацию от рассказа о тайных событиях прошлого. Напротив, он принес обычным гражданам своего рода успокоение. Они имели дело не с монстром, не с магией, не со сверхъестественной силой, а просто с непостижимой высокой технологией. Больше всего внимания Дуань Мухве занимал прошлый опыт Ван Хэйчена. Из него можно было вывести логику его последующих действий, но об этом удалось выведать не слишком много. Хотя Чахуань также занимал в светлячке не последнюю должность. О Ван Хэйчене он знал очень мало, поскольку тот держал собственное прошлое. В секрете. Когда Чахуань узнал, что арестовали только его, то отреагировал очень бурно. У него больше не хватало смелости все разрушить. Поняв, что Ван Хайчен притворяет в жизнь свой план, он немедленно выложил все, что знал. Эта информация подтвердила предыдущую догадку Го Юаня. На следующем этапе Ван Хайчен собирался стереть Ченду с лица Земли. И теперь исследователи узнали, что именно будет уничтожено. Чахуань объяснил, каким образом тектосы могут все разрушить. Что такое четыре основные силы, согласованность пространства-времени, темная трансформация обычного вещества и тому подобное. Хотя они и понимали с пятого на десятое, но в одном были уверены. Тектосы способны превратить всю материю в нестабильную высокоэнергетическую взрывчатку. Этого оказалось достаточно. Где находится конкретная цель? Это глобальный центр. Глобальный центр? Где именно в нем? Не совсем в нем, под ним. Почти в двухстах метрах под землей находится секретная исследовательская база. Мы называем ее центральной базой. Опять под землю. Слушая признание Чехуаня, Го Юань взглянул на значок, который вертел в руках. Он уже второй раз видел этого маленького ктулху, но от этого стало еще более неспокойно. Он вдруг прочитал надпись на обратной стороне значка. «Если есть немного тепла и лучик света, то можно как светлячок хоть на чуть-чуть рассеять тьму, не дожидаясь факела». «А если факел так и не появится», Единственным светом буду я сам. И кто же, в конце концов, есть тьма, а кто есть свет?»